Охота за деньгами. «Да вы что, издеваетесь надо мной?» — раздраженно выкрикнул капитан Фаркмарт, отбросив в сторону планшет, на котором был открыт счет пришедший ему сверфи. «Где я вам такие деньги сейчас возьму? 25 миллионов кредитов только за ремонт флагмана. Это действительно издевательство какое-то». Его всплеск злости был вполне понятен. Ведь ситуация, которая развивалась вокруг его эскадры, становилась все хуже и хуже. Мало того, что эта девчонка Лапира Варна, на деньги которые он так рассчитывал, взяла и ушла в самый неподходящий момент, так еще и ремонт всех кораблей, которые были доставлены в эту систему, не считая трофеев, должен был обойтись в весьма крупную сумму – больше 30 миллионов кредитов. Только его флагман надо было ремонтировать, доставив новые запасные модули, которых не было в наличии, да и стоили они очень дорого, и, судя по всему, все перекупщики у которых могло быть такое оборудование, решили взвинтить цены. И теперь все возможные варианты решения проблем банально упирались в недостаток средств. Взять хотя бы сами двигатели. По сути, двигатели подобного рода стоили в среднем около 5 миллионов кредитов на территории Фронтира. Тут же стоимость скакнула сразу от 5 до 8 миллионов. А один двигатель с износом в 20% стоил фактически 8,5 миллионов кредитов. Где виданы такие расценки? «Он что, линкор ремонтирует?» «Нет. Обычный тяжелый крейсер третьего поколения. Так откуда такие цены взялись?» Однако, сколько бы он ни злился, это не решало проблемы. Если бы хотя бы в ближайшее время эта девчонка потерпела со своим уходом из эскадры, все было бы по-другому. Однако она терпеть не стала. И как только их эскадра вернулась на территорию вольной станции Сабра, лейтенант потребовал расчет. Причем сделала она это весьма нахально. девчонка банально сбежала с корабля на станцию а потом через суд вольной станции потребовала все и сразу вместе с компенсацией вообще то в связи с последними событиями фаркмарт и сам догадывался о том что придется от нее избавляться но рассчитывал на то что для начала по возможности оттянет время а затем если все пойдет так как ему надо можно было бы заставить эту девчонку отправиться на какое нибудь задание где она банально погибла бы и все Ее судьба была бы предрешена. А учитывая тот факт, что выплачивать подобные компенсации просто было бы некому, можно было бы, вполне себе спокойно, присвоить все подобные средства в собственный карман. И тогда она ничего бы не смогла поделать. Однако все планы старого хитреца банально провалились. Всего лишь по той причине, что девушка его перехитрила. Суд вольной станции рассматривал факты, а никак не его желание. И в этом положении сам капитан оказался банально в ловушке. Ему пришлось выплатить эти деньги, причем сразу же. А три десятка миллионов кредитов на дороге не валяются. За эти деньги можно было купить полноценный легкий крейсер, не говоря уже про средний, хотя также средней потрепанности. Но теперь ситуацию это все уже не меняло. К тому же капитаны других кораблей, которые были их собственностью, потребовали у командира эскадры средств на их ремонт. так как в данном случае именно он был виноват в том, что их корабли были сильно повреждены. Он-то тут при чем? Ну да, первый залп по кораблям противника сделал его флагман. И с этим Фаркмарт не спорит. Однако они могли бы просто отойти в сторону и сделать вид, что не участвуют в случившемся конфузе. Они же участвовали в бою. Именно так он и доказывал случившийся факт в суде, куда и эти идиоты обратились. Но опять же его никто не стал слушать, так как в данном случае все прекрасно понимали главное. Именно командир эскадры отдает приказы, именно он вынуждает своих офицеров действовать. И если он решился на подобное, то это полностью его проблемы. Ведь офицеры из эскадры в принципе не могут не подчиняться его приказам и его образу действия. И это факт. Уже только поэтому можно было понять, что суд был опять же не в его пользу. Капитаны кораблей тоже должны были получить свою компенсацию. Но хуже всего было то, что для начала ему было необходимо выплатить все эти задолженности. То есть, по сути, ему пришлось оплатить ремонт кораблей-капитанов, а потом уже пытаться ремонтировать свой собственный корабль. И в этом был главный подвох, так как его корабль надо было ремонтировать достаточно серьезно. Естественно, что такое положение дел категорически не устраивало старого и опытного капитана. но не имея возможности выбора, он хотел найти варианты. «А может быть, этого ублюдка потрясти?» Задумчиво проворчал он, вспомнив того проклятого попутчика, которого они забрали на той самой планете, из-за которого и произошел весь этот конфликт с его офицером. «Пусть сам оплатит мои страдания, трофей-то у него серьезный». Фарк Март сам прекрасно знал о том, что за такой трофей в любом государстве Содружества заплатят достаточно большие деньги. На такую ценность всегда найдутся покупатели. Об этом не стоит забывать. И уже только за этот товар можно получить миллионы. Получится ли так на самом деле, на данный момент, ему пока что неизвестно. Но старый опытный капитан пиратского крейсера не хотел рисковать. И поэтому заранее искал варианты. «А вам оно надо?» Задумчиво поинтересовался старый его информатор, с которым обычно работал Фаркмарт, когда тот обратился к нему с вопросом, По поводу этого странного молодого парня, которого они доставили до вольной станции, с ним могут быть одни проблемы. Не так давно он столкнулся с разумными, которые работали на этом поприще достаточно давно, и они не смогли ничего сделать. Этот умник их уничтожил. Может, кто-то из этой банды до сих пор бегает где-то по территории вольной станции, но я этого не знаю. А я знаю практически большую часть таких убежищ, где им можно было бы спрятаться. Да и не те это разумные. чтобы бегать как шавки и прятаться. Однако их нигде нет. Как факт, я считаю, что этот молодой разумный действительно что-то сделал. А если это так, то с ним лучше не связываться. Но в ответ на это вполне недвусмысленное предупреждение, старый пират только отмахнулся. Вряд ли у этого разумного могли быть какие-то связи или возможности на этой территории. Да, он действовал весьма нагло и быстро соображал, Но ведь когда тот попал на его корабль, и тем более, когда выходил на этой вольной станции, у этого разумного при себе не было никаких имплантов вроде нейросети. Ну, не мог же он их банально отключить. Кому это нужно и зачем? Это глупо. Тем более, что сейчас старому опытному пирату были нужны деньги. Достаточно большие деньги, которые могли быть на данный момент только у этого наглеца. Только откуда они могли взяться у того... кто долгое время находился на полностью пустой планете. Да, сам Фарк Март помнил о том, что на той планете ранее была какая-то колония. Была. И с этим никто не спорит. Поэтому стоит обратить внимание на тот факт, что с этой колонией что-то произошло. Конечно, поверхностное сканирование показало, что планета была атакована. Скорее всего, именно какими-то приблудными пиратами. Но почему никто не пытался зарегистрировать эту планету? ведь в данном случае уже только за это можно было получить деньги. Подумав о деньгах, старый капитан, который не так давно был адмиралом собственной эскадры, недовольно поморщился. Проблема была в том, что как только он вспомнил об этом и попытался отправить информацию про регистрацию данной планеты А-класса в базе данных Содружества, то неожиданно для себя выяснил тот факт, что подобная регистрация уже была проведена. И, к своему сожалению, тут он ничего не мог поделать. Кто-то его опередил. Но кто? Неужели сам этот парень? Нет. Вспомнив все произошедшие за последнее время конфликты, Фарк Март недовольно хмыкнул. Да тут кто угодно мог его предать. Даже его старый товарищ Двар Харк, являвшийся командиром штурмового подразделения его эскадры. Уж кто-кто, а этот разумный сам прекрасно понимал, что главная сложность ситуации заключается именно в недостатке средств. Но в последнее время этот старый трол ведет себя так, словно не хотел, чтобы их эскадра приносила доход. И это было странно. Да, когда пропала группа высадки, где-то в глубине души сам капитан рассчитывал на то, что эта наглая девчонка Лапера банально погибнет где-нибудь там на планете. А уже потом он сможет вернуть себе все, что принадлежит ему, а никак не как ей. Однако эта наглая девчонка не только выжила, но и посмела значительно испортить ему жизнь. Возможно, это действительно она умудрилась его перехитрить на этом поприще. Да, он старательно распустил по вольной станции слухи о том, что эта красотка не столько хороший специалист, сколько вражеский диверсант. Ведь она старательно прокатила его, намеренно в самый тяжелый момент забрав свои средства, на которые он так рассчитывал, и выдумав какие-то штрафные санкции. Теперь ей будет сложно найти новый корабль. Тем более, ей будет невероятно сложно найти того, кто позволит ей вложить в свое дело средства. Хотя могли найтись и такие идиоты. Тут уж ничего не поделаешь. Подобные вещи происходили достаточно часто. И, по сути, предсказать развитие событий в такой момент было невероятно сложно. Может быть, у нее сейчас денег хватит на самостоятельную покупку собственного корабля? Нет, на территории Фронтира она за такие деньги даже легкий крейсер не купит. а ей хочется чего-то большего. Как факт, она в скором времени придет обратно. По крайней мере, ему казалось именно так. Будет ли так на самом деле, Фарк Март уже постепенно начинал сомневаться. Но эти мысли он гнал от себя, так как просто не хотел в них самому себе сознаваться. Были у него какие-то странные ощущения того, что все происходящее всего лишь какая-то странная фикция. Но в чем все это заключалось, сказать на данный момент он банально не мог. Все это было настолько необычно, что он уже начал сомневаться в реальности происходящего. реальность — это очень опасная штука. Взять хотя бы сам факт того, что в сложившемся положении его интересы оказались буквально уничтожены теми, кто заведомо был слабее. Но ведь это фронтир. Здесь у кого больше пушек, тот и прав. Однако в этот раз ситуация повернулась как-то странно. Все настаивали на выполнении каких-то законов. Но ведь закон — это тот, у кого самый большой калибр. Ситуация сложилась настолько необычная, что он даже не стал обращать на все намеки со стороны своего старого знакомого, который очень туго знал свое дело. Опытный наводчик выслушал претензии своего старого знакомого и просто покачал головой. Данный вопрос он не собирался оставлять на самотек. Поэтому просто заявил о том, что наводку, с которой ничего не поимеет, давать не будет. Правило есть правило. Любому разумному, который получал выгоду с его информации, приходилось оплачивать его усилия процентом от дохода. В данном же случае доход был эфемерный. А вот проблемы, которые можно было получить, могли оказаться весьма серьезными. Поэтому он банально не мог на это пойти, так как понимал весь риск ситуации. Риск был настолько велик, что можно было довольно легко оказаться без головы. Такого стечения обстоятельств он себе не желал. и поэтому старался держаться от таких сложностей на максимальном расстоянии. А это было очень важно, как ни крути. Но этот вариант необходимо было тщательно отслеживать, так что предоставлять информацию, которая не является достоверной, старый осведомитель не стал, а просто заявил о том, что подобное может оказаться довольно серьезной ловушкой. Так что предоставлять подобную опасную информацию ему бы не хотелось. Немного подумав, Фарк -март понял, что в данном случае у него просто выбора нет. Придется все равно попытаться поймать этого наглеца, но уже самостоятельно. Размышляя на тему того, что ему делать, особенно после того, как его информатор ушел, Фаркмарт Март все никак не мог решить, что ему теперь делать. Конечно, через других информаторов он уже знал о том, где свил свое гнездо этот молодой нахал. Эти ангары, где находилось именно то, что должно принадлежать старому пирату, были не под плотным контролем службы безопасности станции. А значит, у него есть шанс забрать то, что ему нужно. Нужно просто все сделать быстро и правильно. Поэтому он решил, что для этого в первую очередь необходимо как можно быстрее найти покупателя на такой груз. Все только по той причине, что узнал он главное. Чтобы обвинить его в хищении такого товара, нужно, чтобы этот товар был у него на руках. Если этого не будет... то обвинить его в случившемся будет в принципе невозможно, что сыграет ему на пользу. Поэтому надо договориться заранее, и желательно получить предоплату за такой товар. Еще немного подумав, Фаркмарт отправился на встречу с перекупщиком, который поставлял на территорию фронтира корабли из империи Арвар. Этот разумный был очень уважаемым среди пиратской братьи, так как от него напрямую зависело то, как быстро будут поставляться корабли и расходники для их ремонта. Поэтому шутить с ним было смертельно опасно. К тому же у этого разумного всегда при себе имелись деньги, причем достаточно большие, чтобы он имел возможность запросить серьезную предоплату хотя бы в 50%. Естественно, что сначала было необходимо разузнать все по поводу подобного товара. И когда примерно удалось выяснить расценки на подобный товар, старый пират едва не прыгал от радости. И даже если он сейчас предложит этому перекупщику выкупить у него подобный товар за 50 миллионов кредитов, то тот спокойно выкупит этот товар. Ведь если так подумать, то перепродать подобный товар на территории Содружества он сможет в два, а то и три раза дороже. Причем это если корабль архов продавать напрямую какому-нибудь научному институту. Если же ты захочешь перепродать такой товар через аукцион, то цена может взлететь в четыре, а то и пять раз. К сожалению, он сам сейчас просто не сможет подобного провернуть, так как такая доставка связана с большим риском. А его тяжелый крейсер, который мог бы это провернуть, сейчас был в ремонте. Хуже всего было то, что инженеры верфи, имевшиеся в этой системе, отказались ремонтировать корабль в долг. Им нужно было что-то посущественнее, например, деньги. Но эти разумные не хотели работать за честное слово. Именно поэтому его корабль сейчас был оттранспортирован в сторону обычного причала станции САБРА. Всего лишь по той причине, что инженеры хотели освободить место для тех, кто платит. Поэтому у него возникли проблемы. И тут ничего не поделаешь. Ему нужны были достаточно большие деньги. А где их взять? Только у такого вот поставщика, у которого этих денег хватает. Решительно выдохнув, старый опытный пират направился к офису этого самого перекупщика имевшего отношение к великой семье Мганга империи Арвар. Эти разумные фактически руководили жизнью государства, поэтому могли безнаказанно проводить подобные торговые операции. Конечно, он им завидовал. Но рисковать своей жизнью, отправляясь на территорию империи Арвар, ему не хотелось, так как на той территории любого разумного, не имевшего отношения к коренной России империи, могли банально продать в рабство, так как любой, кто его встретит, может объявить такого несчастного собственным имуществом. Так что рисковать подобным образом ему просто не хотелось. Еще через час он вышел из офиса этого темнокожего разумного, довольно потирая руки. Как только тот узнал о товаре, то тут же согласился его выкупить, даже не глядя на то, что, по сути, этот товар продавцу на данный момент не принадлежал. Главное сейчас было найти способ отнять у этого разумного все это и забрать самое ценное. Судя по всему, у этого парня были даже какие-то свои средства. Откуда? Что-то про него старый капитан пиратского крейсера не знал. И теперь хотел все это узнать. А это было возможно только в том случае, если удастся допросить этого разумного с пристрастием. Основной проблемой для него сейчас было то, что этот разумный по какой-то причине окопался в своем ангаре, где свил свое гнездо, и выходил оттуда крайне редко. До ближайшего бара, где обычно ужинал, редко выпивал, а потом снова уходил в свое убежище. И это все было весьма странно. Кроме того, неожиданно для себя, старый пират узнал о том, что у этого парня нейросеть все-таки есть, так как он сейчас ходил по территории вольной станции в скафе третьего поколения конфедерации Делус. А это оборудование было очень придирчиво к подобным нюансам. Поэтому можно было понять, что ситуация осложняется. Не осложняется настолько, что Фарк Март даже задумался. К сожалению, он уже получил задаток, и необходимо было попытаться забрать товар. Но как это сделать? Надо ловить этого разумного за пределами его арендованного ангара. Пытаться выкупить у него по дешевке такой груз теперь не получится. Этот парень оказался не промах, и явно ориентировался в ценах на подобные товары. Доверить подобную миссию кому попало, он уже просто не мог. и решил заняться этим делом самостоятельно, взяв с собой только пару своих должников из экипажа. Эти разумные были должны ему весьма крупные суммы денег, и в результате работы со своим хозяином все больше и больше погружались в пучину долгов. Поэтому у них и не было выбора. Они обязаны были выполнять его приказы, даже если им что-то не нравится. Подготовив ловушку этому парню, сам Фарк Март дождался, пока тот будет возвращаться в очередной раз из бара двигаясь слегка нетрезвой походкой между ангарами. И тут же бросился на перехват своей добычи. Он не опасался того, что служба безопасности станции как-то ему помешает. Для того, чтобы они среагировали, этим разумным нужно время. А сейчас время идет буквально на секунды. Ведь речь идет о жизни. Вряд ли ему простят подобный долг. Так как он уже получил в качестве предоплаты аж 30 миллионов кредитов. И уже отправил свой корабль на верфь для ремонта. который уже шел полным ходом. Он и так уже два дня охотился за этим парнем, поджидая его в укромных местах по пути следования, прежде чем удалось вычислить этот нормальный вариант охоты. «Куда это он?» — резко дернулся Фаркмарт, когда неожиданно для него и его подельников этот молодой парень странно вильнул в сторону и нырнул в проход между ангарами. До его ангара еще почти сектор идти. Но ответить на этот вопрос никто не смог. И поэтому им пришлось бежать следом за этим странным парнем. Бежать как можно быстрее. Забежав этот переулок, который, по сути, был тупиком, старый пират никого там не увидел. И растерянно закружился на месте, так как просто не ожидал подобного стечения обстоятельств. Ведь он сам видел то, как этот парень зашел в эту щель между ангарами. Куда он мог отсюда деться? Тут же тупик. «Капитан, тут какая-то щель в стене». Неожиданно для него один из его помощников в этом деле обнаружил тот факт, что в монолитной стене ангара присутствует дыра, в которую мог нырнуть этот странный парень. Видимо, он заметил преследование и бросился бежать через эти самые норы. Но откуда он про них вообще знал? Не так-то просто этот парень. «Все за ним!» — резко рявкнул старый пират, выхватив свой парализатор и, фактически не задумываясь, ныряя в странную дыру, появившуюся неизвестно почему в стене этого ангара. Не дайте ему уйти. Его все более нарастающее беспокойство было вполне понятно. Если этот парень сейчас уйдет, то у старого капитана пиратов возникнут огромные проблемы. И с этими проблемами разобраться он уже не сможет. Ввиду того, что покупатель уже ждет свой товар. И это очень плохо. Тем более, что деньги, которые он должен был получить за этот груз, Старый пират уже распределил и даже большую часть потратил. А значит, товар должен попасть в его руки, в любом случае. Что это такое? Ворвавшись в темное помещение ангара, где тут же автоматически начал включаться свет, они замерли от неожиданности, так как вокруг стояли контейнера с какими-то грузами, что было вряд ли возможно, если бы этот ангар был проходной из-за имеющихся повреждений в стенах. От неожиданности растерявшись, Старый пират закружился на месте, пытаясь найти второй проход, через который мог ускользнуть этот наглый мальчишка. «Ведь ему сейчас надо было спешить!» «Капитан!» — неожиданно вскрикнул идущий сзади разумный, который был на его корабле обычным техником, и хотел стать инженером, из-за чего и влез в долги. «Дыра! Та самая дыра, через которую мы сюда попали! Она исчезла!» «Как это еще исчезло?» Резко развернувшись, старый пират не стал сдерживать эмоции, а банально ударил того в лицо кулаком. Ты что, опять наркотиков нажрался? Как дыра в сплошном металле могла куда-то исчезнуть? Ее что, ремонтные дроиды заделали? Но, вернувшись обратно к стене, через которую они проникли в ангар, неожиданно для себя Фаркмарт не увидел ничего. Перед ним действительно была монолитная стена, даже без единого следа шва. Нет, определенные швы были, там, где они находятся в таких ангарах. Но если здесь только что было достаточно большое отверстие, то в таком случае в данной ситуации должны быть дополнительные швы. А их не было. Как же так? Они что, прямо сквозь стену сюда прошли? Это невозможно. Капитан, что будем делать? Тихо проговорил подошедший сбоку пилот его крейсера, который в погоне за лучшими заработками все глубже и глубже влезал в долги, покупая новые базы знаний и импланты за огромные суммы, которых у него никогда не было. «Мы вообще-то в чужом складе. Если сейчас сработает, лучше бы он молчал». Взвывшая над головой сирена и замигавший свет явно дали понять, что их вторжение обнаружили. И ситуация усугубилась многократно. Спустя несколько часов всех троих провинившихся чуть ли не пинками выгнали из управления службы безопасности вольной станции САБРа. Их оштрафовали за то, что те каким-то неведомым образом проникли на территорию чужого ангара. К тому же никто так и не поверил в их объяснение того, что они прошли сквозь дыру в стене. Никакой дыры там и в помине не было. И поэтому глупо было подобное даже говорить. А протоколирование происходящего никто из них не вел. Всего лишь по той причине, что старый пират не хотел подобным образом привлекать к себе излишнее внимание. Ведь в такой ситуации можно было нарваться на большие неприятности. Не просто на большие, а на огромные. А этого он не хотел. Хуже всего было то, что на выплату штрафов ушли остатки денег, и задаток, который он получил за передачу покупателю малого корабля «Архов», банально закончился. «Капитан Фаркмарт, а вы не хотите мне ничего объяснить?» Раздавшийся на улице от роскошного флаера приторно-сладкий голос заставил старого пирата вздрогнуть и, медленно растянув лицо в подобострастной улыбке, повернулся к разумному, который и произнес эти слова. «Кажется...» «Вы мне что-то должны. Я не могу задерживать свои корабли так долго. Итак, где мой товар?»